Глава 5 Кровавая пелена спала с глаз, и я увидел, что нахожусь на уже знакомом мне поляне, той самой, где впервые появился в мире Друмира. Наблюдались, правда, и некоторые отличия. Лес вокруг меня стал чёрно-белым, уши не улавливали ни одного звука, а сам я висел внутри хрустальной сферы, что медленно вращалась вокруг своей оси. Перед глазами помигивало счётчиком сообщение «Воскрешение через пять, четыре, три». С каждой отсчитанной секундой мир приобретал глубину и краски. На цифре ноль раздался хрустальный звон, и окружающий купол лопнул. Лавин звуков, запахов и ярких красок обрушилась на мое сознание. Встряхнувшись, как мокрый пес, мысленно поднял бокал с воскрешением». Особого расстройства из-за неожиданной смерти я не испытывал, и так продержался более пяти уровней, что очень даже неплохо, особенно на начальном этапе, где новички раз за разом дохнут как мухи. Так, легкая злость на мудака, что упиваясь собственной крутизной, протащил паровоз через всю локацию, аккурат по головам низкоуровневых игроков. Конечно, стража ворот города вырежет гнолов за секунды, насколько они народу перекрошат по дороге». Или ещё хуже, потеряют противника из вида и, отстав на полпути, побредут назад к пещерам, где и ударят в спину охотящейся молодёжи. Скосив взгляд на окошко общего чата локации, я ухмыльнулся. Многомудрого бегуна активно крыли матом в несколько этажей. Заработанный с таким трудом опыт я не потерял. Игра, вплоть до десятого уровня, носила во многом ознакомительный характер и даже не требовала оплаты. На первых порах нет штрафа за смерть персонажа, игрок игрока мунинг ПК, то есть атакам других игроков, и не может выбрать специализацию. В общем, ничего нового. Первая доза наркотика часто предлагается бесплатно. Впрочем, админы своего не упустят. Недаром годовая прибыль корпорации вполне сравнима с бюджетом государства средней руки. Переключил внимание на давно мигающий групповой чат. Крилл эмоций не сдержал и бушевал вовсю. «Ты имя этого урода запомнил? Я его в чёрный список внесу. Валить буду, где только увижу!» «Да ладно тебе, расслабься. Игровой момент. Сколько ещё будет такого? Забей, короче. У тебя какие планы?» «Да чёрт его знает. У меня 8 минут до принудиловки. А в 3D играть не хочу. Инвалидом после верта себя чувствую. Может, по магазинам пробегусь. Лот сброшу, да в гильдию схожу. Единицы таланта у мастера получу. А ты куда?» Я на секунду задумался. «А пятый уровень сделал. Надо забежать к Грыму. Затем смотаться к могилке и забрать свои вещи. Ну и в конце концов, пора думать о ночлеге. Хорош качаться, время заботиться хлебом насущным. У меня примерно те же планы. Я тебя в френд-лист занёс. Пересечёмся ещё. Приятно было играть вместе. А то, взаимно. Я тебе тоже добавил. Ты в котором часу по МСК играешь? Эээ, врать ведь не хочется. Рассказывать о своих надеждах и планах. Тем более, сглазить боюсь. «Ну, я типа как в отпуске, онлайн почти всё время. Стучись, в общем, и тебе ответят». Мы обменялись смайликами, и я покинул группу. С интересом оглядев неснимаемый белоснежный подгузник, я с любовью погладил кубики пресса. «Красота!» «Сладкое слово халява!» «Ведь сколько я мечтал о таком рельефе, а?» Тема притягателя на виртуал. «Невозможное возможно!» «Мечты сбываются, круче настолько горы!» Миллионы постройневших толстушек, Мириады похорошевших дурноушек. Прихлопнув на шее комара, фонарили разработчики!» «Или это и инициатива?» Я, сориентировавшись по компасу, Двинулся к пещере отшельника. По дороге удалось завалить пяток зайцев, Первоуровневые монстры опыта практически не давали, Однако умение рукопашки на них качалось, А шкурки и мясо исправно падали». Вот в таком виде, в труселях и с пучком шкурок до да мяса в обеих руках, я и предстал перед Грымом. Увидев, как он удивленно приподнял бровь в немом вопросе, я попытался сохранить рушащийся на глазах авторитет. С поклоном положив добычу на стол, я произнес. «Это тебе, уважаемый Грым. Живешь ты один, много времени проводишь в размышлениях и высоких материях. Боюсь, что охотиться тебе некогда, а из шкурок можно пошить неплохой плащ». Грым скептически, одним пальцем, поворошил кучку даров, затем брезгливо тщательно вытер его о свою хламиду. «Спасибо. Плащ тебе самому бы не помешал. Обидел кто, или разбойники завелись в лесу. Что ты в одном исподнем щеголяешь?» Я неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Сложные жизненные обстоятельства. Тут замешана честь дамы». Грым жизнерадостно заржал. «В таком деле и помочь не грех». Поковырявшись в куче тряпья, он вытащил наружу засаленный комок. Расправил, встряхнул пару раз, выбив тем самым целое облако пыли. Торжественно вручил его мне. «На, владей, будет чем срам прикрыть». «Ваша репутация с отшельником Грымом улучшена. и Вы получили предмет «Залатанный ветром плащ». Редкость – необычный. Прочность – 8,40. Броня плюс 5». Интеллект плюс два. Внешний вид 10 десять. Мда, подарочек-то с двойным дном. Характеристики отличные. Но вот на людях носить его не только стыдно, но ещё и вредно. Могут ведь и в город не пустить, цены в лавках поднять или там квест не выдать. Спасибо, уважаемый. У меня есть ещё один вопрос. Охота была удачной, я приобрёл немало ценного опыта. Могу ли теперь обучиться у вас чему-нибудь новому? Грым кивнул. «Да, вижу. Ты не терял времени зря и достоин награды». «Внимание! Вы получили три единицы таланта». «А теперь иди, устал я. Приходи, когда станешь вдвое сильней». Уже знакомый вихрь подхватил меня под руки и аккуратно, но неумолимо выкинул из пещеры. «Да ё-моё! Опять за гильдию спросить не успел». Без особой надежды попробовал сунуться назад. Однако получил вполне ожидаемое предложение дорасти до 10 уровня и лишь затем возвращаться. Аккуратно сложил замызганный плащик, я пристроил его на сырую траву и уселся сверху. И тут же поймал себя на мысли, а ведь вживаюсь-то в мир, вот зачем я плащ подложил под задницу? Профилактика виртуального геморроя и нежелание замурзать белоснежные труселя поступил на одних рефлексах, как в повседневной жизни, и это не может не радовать». «Давай, мой милый мозг, врастай в окружающую реальность. Это не игра, это наш новый дом. Давай, родной!» Открыв панель магических талантов, на минуту задумался. «Обобщим опыт сегодняшних боёв. Некросом я доволен. Пет молодца. Качалки жизни и доты рулят. Хотелось бы, чтобы поглощение наносило больше ущерба и, соответственно, получше отлечивало. Значит, одну единицу вкладываем туда однозначно». Внимание! Вы изучили заклинание «Поглощение жизни-2». Время на каст – 1,7 секунды. Затраты маны – 22. Эффект. Цель получает магический урон в 15 единиц. А вы излечиваетесь на то же количество ХП. Более подробная информация доступна в Вики. возможность улучшить заклинание «Призыва нежити» пока не было. На 10 уровне, после выбора специализации… Уровень призываемого существа начинал падать на единицу за каждые пять уровней игрока. При этом у Некроса сразу же открывалась ветка талантов, ориентированная на усиление Пета. Значительное усиление. А вот у Рыцаря Смерти аналогичная ветка становилась доступна только по достижении 30 уровня. Поэтому Пет для Рыцарей резко становился вторичен. Большинство раскачивалось в аналог бронированного танка с высоким уроном в секунду, а ориентированные на групповую игру в того же танка, только с уклоном в массовые дебафы и проклятия. Переключаясь между ветками и вчитываясь в описание, решил остановить свой выбор на двух заклинаниях из Школы Смерти. Баф, поглощающий часть полученного урона, и магия контроля, обездвиживающая противника на несколько секунд. Внимание! Вы изучили заклинание «Костяной щит». Время на каст – 2,9 секунды. Затраты маны – 23. Эффект – персональный баф. Создает магический щит, который принимает на себя 40 единиц урона. Время – 20 минут. Вы изучили заклинание «Рука мертвеца». Время на каст – 1,5 секунды. Затраты маны – 19. Эффект – удерживает цель на 2 секунды. Раскидал новые умения по ячейкам быстрого каста. Мест еще хватало, панель была рассчитана на 10 заклинаний. А вот в будущем, вероятно, придется ломать мозг, что иметь под рукой, а что запихнуть поглубже. Тут же провел полевые испытания. Активировал щит. С глухим костяным стуком вокруг меня вспухла решетчатая сфера. Крутанулась и через мгновение пропала. На периферии зрения появилась иконка нового бафа. В поисках цели для магии контроля потопал по направлению к холму Гнолов. Вещи забрать все равно надо. Через два десятка шагов навстречу попался лопоухий заяц. Выбрал косого в цель, мазнул глазами по иконке нужного заклинания, активируя его мысли командой. И нас с зайцем чуть Кондратий не прихватил. Земля вспучилась, из нее высунулась полуразложившаяся рука и схватила зверюшку за лапу. Косой заверещал и задергался, вырываясь. «Да уж, так можно и заикой стать, если неожиданно попасть под действие заклинания». Наконец заяц освободился, в три прыжка преодолел разделяющее нас расстояние и мстительно полоснул меня когтями. Раздался уже знакомый стук, и боевой чат сообщил, что 6 единиц повреждения поглощены костяным щитом. «Работает!» Щита хватило еще на пяток ударов. «Ну что ж, не густо, но ведь это только первая ступень». Вкладывая больше единиц, можно получить более внушительный результат. И главное, щит полностью поглощает урон, тем самым позволяя магу сохранить концентрацию и продолжить чтение заклинания, несмотря на получаемые удары. Быстренько добив косово и подобрав очередную шкурку, я, обновив щит, лёгкой трусцой направился к холмогнолов. Заблудиться было нереально. Карта посещённых территорий отрисовывалась автоматически, а пиктограмма могилки сверкала на ней ярким маяком. Выбрав её в качестве конечной точки путешествия, я шёл строго по компасу, что показывало направление и дистанцию до цели. Просто встроенный GPS. Наконец местность изменилась, лес раступился, и я вышел к холмам. Опасаясь влезть в агрозону снующих во все стороны монстров, обогнул по широкой дуге гнолу-собирателя и, наконец, присел у своей могилки. А ведь в реале я подсознательно понимал, что дело идет именно к этому. Небольшой покосившийся базальтовой плите с моим именем и моложевой фотографией. И вот он, полный сюрреализм. Я сижу у собственного надгробия и любуюсь им со стороны. Протянул руку, чтобы стряхнуть налипший на каменьсор. От прикосновения плита легонько завибрировала. «Лаид, пятый уровень. Могила будет перенесена на северное кладбище Язного города через два часа двенадцать минут. Желаете забрать свои вещи? Да? Нет?» «Конечно, да. над Надгробие рассыпалась прахом, и на земле осталась котомка с моими вещами. Со злобной радостью я пнул кучку серой пыли. Будем жить!» Только успел склониться над сумкой, как со стороны пещер на холм взлетела девушка-игрок. Таща за собой четверых гнолов За считанное мгновение она скатилась по склону И развернулась к монстрам, принимая бой Несмотря на ее одиннадцатый уровень Противников было все же многовато Надсмотрщик седьмого И трое работников пятого уровня Вообще непонятно, что тут делает эта эльфа Ведь опыта за столь низких для нее мобов получит слезы Добыча тоже никакая В это время за спиной у сражающейся девушки Раздался еще один хриплый взрыв Пробегавший мимо гнул посыльный и бросился на подмогу, присоединяясь к Мочилову. Эльфийка тоже заметила новую угрозу и в отчаянии закрутила головой. На секунду наши взгляды встретились, но оценив мой непрезентабельный вид и пятый уровень, она лишь досадливо закусила губу и молча продолжила теперь уже точно безнадежный бой. Быстро запустив руки в недракотомке, я вытащил кинжал и пару камней душ. Доставать остальные вещи не было ни времени, ни смысла. Оценил запас маны. 75 процентов. Не густо. Но позволить девушке слиться на моих глазах — это как-то не по-мужски. Достаточно того, что в реале время от времени приходилось отводить глаза и делать вид, что чужие разборки меня не касаются, ища утешение в пустулате. Милые бронятся, только тешатся. Призвал Пета. Чёрт, слабенький зомби третьего уровня. Поднимать нового нет ни времени, ни маны. Фа, стузик! «Бери на себя одного работника! Продержись хоть минутку!» Гнол, до этого момента не успевший получить ни одного удара и не набравший агра, легко переключился на зомби. Сам же я, выбрав в качестве цели слабейшего гнола посыльного, прочитал дот, затем, сжимая в руках кинжал и запасной камень душ, бросился в рукопашную. Эльфа моих поток не оценила. Мотнув головой, отгоняя непокорную чёлку, она бросила. «Беги, дурак!» На моё оптимистичное «Спокуха, отмахаемся!» Она лишь пожала плечами и продолжил отбиваться от наседающих монстров. События резко ускорились. Упал убитый эльфы гнол. Со стоном упокоился зомби, и тут же рухнул на землю мой противник. Четверо против двоих. Весь скоротечный бой я, пытаясь как можно быстрее прикончить своего гнола, активно начитывал поглощение. Поэтому из драки вывалился с полной жизнью, однако, лишь четвертью маны... Легко запинавший моего зомби и потерявший при этом не более 20% хитов, гнол работник ринулся ко мне. Получив пару висистых плюх, я смог так и наложить руки мертвеца. Затем, разорвав дистанцию, поднял нового пета. «Удача! Четвертый уровень! Фас!» Мана по нулям. Подождав пяток секунд, пока пет наберет агра, я подлез гнолу со спины и пустил в ход свой подарочный дракол упал предпоследний противник эльфы. Однако её полоса жизни уже мигала в Красном Секторе. Хана, девчонки! Но та сумела удивить. Подняла вверх щит с мечом и, став на мгновение похожей на памятник Родине Матери, использовала какое-то умение с яркими спецэффектами, полностью восстановив свою жизнь. Фигася? Получается, она не воин, а какой-то гибридный класс. Тяжёлая стальная броня, щит и меч. Тяжёлая стальная броня, щит и меч. «Паладин? А умение? Святые руки! Позволяет раз в сутки полностью излечиться. Читал что-то об этом на форумах. Похоже, что так и есть. Глядишь, и без меня бы справилась. Хотя и не факт». Ещё минута рычания, влажного чавканья клинков, врубающихся в плоть, и два предсмертных всхлипа оповестили нас, что противники закончились, а мы всё ещё живы. Таали, а именно так звали эльфу, принялась деловито обирать трупы. Переводчик с эльфийского услужливо подсказал расшифровку имени «та» — «лиса», «али» — «тень», соответственно, «лисья тень». Не дождавшись слов благодарности, я пробурчал «не за что». И отыскав свою сумку с вещами, принялся натягивать одежду. Шуршание за спиной на минуту пропало, затем, едва слышно, раздалось чуть виноватое «спасибо». Повернувшись к девушке, я ободряюще улыбнулся. «А ты молодец. Такой паровоз разгребла. Неудачный пол?» Тали задумчиво посмотрела на меня, явно прикидывая, стоит ли продолжать разговор. Снова смахнула капризную челку, прищурившись, поглядела на солнце. А затем, усевшись в медитативную позу, все-таки снизошла. Да, зацепила случайно лишнюю пару собачек. «А вообще смысл тут сидеть? Опыта же нет практически. Они же для тебя совсем мелкие». Эльфа болезненно скривилась, явно не желая отвечать. Но чувство благодарности всё же перевесило. Молча достала из сумки браслет гнолы и продемонстрировала его мне. «Фармишь? На продажу?» В уголке её глаза заблестела слезинка. Слегка закусив губу, она кивнула и отвернула голову в сторону. «Чего-то я не понимаю, походу. Каждый следующий вопрос всё сильнее вгоняет её в печаль». И если ближайшие полчаса я не хочу провести, утирая чьи-то слёзы, то пора делать ноги». Склонившись над своими гнолами, я подобрал добычу. Из работника, помимо пары медяков, выпал красивый голубой камушек. Не удержавшись, всё-таки спросил. «Извини, последний вопрос. Не знаешь, что это за камень?» «Лазурит. Редкий дроп. Три серебряка, если в лавку сдавать». «А если игрокам?» «Четыре, а может и больше». «В ювелирке используются. Те, кто профессию качают, скупают иногда». Эльфа потеряла интерес к разговору и снова уставилась вдаль, медитируя и ожидая восстановления хитов и маны. «Что же она такая грустная-то?» Я покрутил камушек в руках и протянул его Таале. «Держи. Подарок. Как напарнику в тяжелом бою». Эльфа удивленно посмотрела на меня, затем с явным сожалением покачала головой. «Нет, не надо. Спасибо». «Да бери, у меня сегодня уже второй такой падает!» Вынужденно соврал я. Почти насильно вложив камушек в узкую ладошку, я улыбнулся и помахал рукой. Побежал я в город. «Удачная охота!» Девушка несмело улыбнулась. «Спасибо!» «Пошли, Тузик! Нас ждут великие дела!»